Цуцурек вышел на лестницу, убедившись, что никого нет ни этажом выше, ни внизу, а затем пробежал вниз несколько пролетов и оказался на улице. Выйдя из подъезда, он нажал на кнопку отпирания дверей на пульте сигнализации и стоявший у подъезда серый «Шевроле Тахо» приветливо поморгал габаритными огнями. Дмитрий подошел к внедорожнику, прыгнул на водительское сиденье, цокнул языком от удовлетворения, машина ему очень понравилась. Повертелся за рулем, поёрзал на мягких и удобных креслах и решил, что эту машину он заберет себе. Сейчас в условиях беззакония и фактически отсутствия полиции брать можно было что угодно, что больше приглянулось – машины, девки, любые предметы роскоши. Цуцуряк всегда хотел себе большую статусную тачку, чтобы рассекать на ней по ночному городу в дорогой одежде и с пистолетом за пазухой. Деревенский паренек именно так представлял себе понятие «крутость» в огромном мегаполисе. Сейчас, правда, жизнь внесла определенные коррективы в привычных от вещей, и понтоваться перед знакомыми и незнакомыми уже не представлялось возможным. Но, тем не менее, покататься на комфортном внедорожнике пока еще было можно. Больше, конечно, хотелось гелик, чтобы пацаны оценили чисто бандитская машина, но что есть, то есть. «Придется взять это, а там, может, и чем покруче удастся рожиться», – думал он. Посидев пару минут за рулем, Цуцуряк пошарил по бардачкам в надежде найти еще что-нибудь ценное, но в них обнаружил всякую ненужную мелочь – страховку, влажные салфетки, леденцы, бутылку воды и прочую ерунду, не вызывающую никакого интереса. Как выяснилось, стволом лох не успел разжиться, и дорогого ничего в салоне не было. «Ну да ладно», – думал Дмитро. «Не затем пришел, сначала работа, потом точилу заберу». Пошарив по салону, он сперва не увидел сумки с ноутбуком. Заглянул в багажник, тоже ничего ценного не обнаружил. «Обманул, паскуда!» «Ну, держись!» Зло подумал он, представляя, как выбивает зубы клиенту. Но потом пошарил под сиденьем и нащупал искомую сумку. Удовлетворенный результатом он расстегнул молнию и убедился, что внутри лежит сам ноутбук и еще несколько блокнотов. Как велел ему Алекс, Дмитро положил в сумку специальный GPS-маячок. Зарыв его поглубже во внутренний карман под кучей разного хлама. Шил всегда рассчитывал все до мелочей и был зачастую излишне дотошен, до паранойи. Но наемника это не касалось, он просто выполнял поставленную задачу. Цуцурек повесил сумку на плечо и вылез из салона. Поставив уже свой автомобиль на сигнализацию, он убрал ключи в карман и вполне довольный побрел к подъезду. Подходя к двери, Дмитрий услышал глухой звук выстрела, затем еще один, предположительно из квартиры, где находились его подельники. Он предположил, что либо Сучков, либо Рутинян пристрелили клиента, и в другой раз бы разозлился из-за глупости коллег, потому как ноутбука в машине могло и не оказаться. Но сейчас просто усмехнулся, подумал, что теперь руки марать не придется, И вошел в дверь. Когда Белобрысы покинул квартиру, Вознесенский подумал, что его, скорее всего, не оставят в живых. Сейчас настало время беспредела, а он видел лица тех, кто совершил двойное убийство. Бесполезно обращаться в полицию, да и попробуй до нее дозвониться для начала. И, скорее всего, отморозки не захотят плодить хвосты. И точно так же зарежут его, как зарезали родителей. От этой мысли становилось очень страшно и дурно. Поэтому вариантов не было, либо сейчас, либо никогда. Армянин ходил по комнате взад вперед, а пропитый, как окрестил его Вознесенский, ушел на кухню по каким-то своим делам. Дмитрий постарался максимально незаметно, не привлекая внимания, сдвинуться назад к серванту. Изловчившись, он зацепил пальцами лежавший под ним кухонный нож, по всей видимости, выроненный матушкой или отцом, и подтянул его к себе. Разрезать пластиковый хомут оказалось несложно. Пара неловких движений, скованными руками, и пластик лопнул. Теперь оставалось как-то отвлечь Армянина, и у Дмитрия созрел план. «Эй, друг, давай договоримся». Обратился Вознесенский к Армянину. Тот посмотрел на него, но никак не отреагировал. Тогда Дмитрий перешел к делу. «Там у хозяев квартиры золотишко припрятано. И часы дорогие еще, коллекционные. Забирайте и оставьте меня в покое». «Слышь, я и так все, что хочу, заберу, понял? Без договоренностей». Да, но тебе придется всю квартиру вверх дном переворошить, понимаешь? Я тебе время сэкономлю. Вам с меня что? Я все отдал. Ноутбук ваш тоже отдал. Давай по-человечески разойдемся. Кровь не проливайте. Уже и так двоих убили. Здесь голос задрожал, но Дмитрий всеми силами старался не выдавать своих эмоций, дабы не настроить собеседника на мысль о необходимости зачистить концы. Говори, где лежит, а там подумаем. Ни секунды не задумываясь, согласился Армянин, чуть понизив голос и бросив мимолетный взгляд на коридор, словно убеждаясь, что пропитый ничего не услышал и занят на кухне своими делами. Как догадался Дмитрий, Армянин решил прихватить ювелирные изделия и часы себе, ни с кем не поделившись. «Вон там. Только помоги встать, я покажу точнее». Дмитрий кивнул в сторону стоявшего в углу комода. «Там спрятано». Неопределенно подтвердил он. «Хорошо», – согласился Армянин, предвкушая легкую добычу. «Но если выкинешь какой-нибудь фокус, я тебе голову оторву, понял?» «Да понял, понял», – закивал Вознесенский. «Я же не дурак. Со связанными руками против вас переть. Мне здоровье и жизнь дорогие». Как показалось Дмитрию, Армянин потерял бдительность и при этом спешил выгрести все ценные из комода без свидетелей. Он быстро подошел к лежащему на полу пленнику со скованными за спиной руками и поднял его, подхватив под руку. Вознесенский, вставая в тот же момент, подался вперед, зафиксировав руку на летчика мышкой и нанес сильнейший удар, зажатым в ладони ножом, в живот, моментально пробив противнику легкую флисовую куртку и погрузив лезвие по рукоять в тело. Армянин, будучи в полной уверенности, что пленник связан и не вооружен, не ожидал такого поворота событий и даже не успел среагировать. Лишь получив ножом в левую часть живота, он издал тихий стон, и попытался перехватить слабеющей рукой рукоять, но силы стремительно покидали тело. Вознесенский, пропоров жертвы кишки, со всей силы потащил нож дальше. Подкрепляемый ненавистью, он будто получил заряд какой-то нечеловеческой, темной энергии и силы, и, сжав зубы от злости, продолжил вести лезвие дальше, спарвая армянину живот, как брюхо рыбе. Противник шумно выдохнул воздух, начал закатывать глаза. А Вознесенский вел нож все дальше, пока тот не уперся в какую-то кость и не застрял. Внезапно из кухни появился пропитый с обрезом, застыл в изумлении, совершенно не ожидая увидеть подобную картину, затем, недолго думая, выстрелил в сторону Вознесенского, пытаясь не зацепить коллегу и не подозревая, что тот уже практически мертв. Из Армянина стремительно уходила жизнь. Он слабел с каждой секундой, но все равно цеплялся за остатки сознания жадно хватая отказывающими легкими воздух и безвольно водя руками перед собой. Выстрел оглушил. Эхо метнулось от бетонных стен в середину комнаты, и пространство будто стало ватным, настолько сильно ударил по ушам 12-й калибр в замкнутом помещении. Запахло жженым порохом, сизый дымок начал медленно подниматься облаком к потолку. Заряд картечи прошел мимо и со звоном угодил в батарею. Пропитый на секунду замешкался, затем одним прыжком преодолел половину комнаты и, подняв двустолку на уровень плеча, выстрелил еще раз. Вознесенский к этому был готов. Уже после первого выстрела развернул умирающее тело ко второму противнику и в последнюю секунду перед выстрелом, толкнув изо всех сил армянина на своего подельника. Второй заряд картечи угодил раненому налетчику в спину, отшвырнув уже мертвое тело, словно тряпичную куклу, настоявшее возле стены кресла. Труп с вырванным куском спины, зияющей дырой в позвоночнике и легких, нелепо сложился в изломанное нечто, ударившись о кресло и опрокинув его на бок. Нож, которым Вознесенский вспорол внутренности убитому армянину, остался в теле убитого. Поэтому Дмитрий, недолго думая, прыгнул в сторону лежавшего на ковре молотка возле тела матери и, схватив его, бросился на пропитого. В любое другое время Дмитрий мог бы поклясться, что не сможет сделать все настолько проворно еще раз, если это потребуется. Но сейчас в нем была такая доза адреналина, что тело трясло мелкой дрожью и болели почки, а движения стали практически молниеносными. Человек, находясь на грани жизни и смерти и всеми силами стараясь выжить, способен на очень многое. Понимая, что сейчас решается ты или тебя, Вознесенский мобилизовался настолько, насколько это вообще было возможно. Пропитый переломил ствол. Экстрактор выдавил наружу обе гильзы. Налетчик вынул их, бросил на пол и попытался вынуть два патрона, оставленных ему белобрысым украинцем, из кармана. Даже обладая высокой скоростью движения, отточенными навыками и ловкостью, Пропитый не успевал. В самый последний момент, уже держа два патрона с прозрачными белыми гильзами в руке, Пропитый попытался ткнуть стволом обреза в лицо стремительно подскочившего Вознесенского, но ничего не получилось. Тот резким движением руки отбил обрез в сторону, а другой рукой нанес сокрушительный удар молотком сверху вниз по черепу налетчика, убив того на месте. То, что череп был раздроблен и вскрыт как консервная банка, Вознесенский не видел и не знал. Он был слишком возбужден боем и критической для жизни ситуацией, поэтому за первым ударом последовал второй вдогонку падающему телу, затем еще и еще. Вознесенский склонился над трупом и бил молотком тело по голове с такой силой. Что остановился только после того, как у молотка сломалась ручка, и металлическая головка отлетела в сторону. Дмитрий только тогда успокоился, когда бить стало нечем, а под ним лежало тело с размозженным черепом, из рваной огромной трещиной которого вытекала темная кровь вместе с кусками раздавленного ударами мозга. Начало тошнить. Подобного зрелища Вознесенский в жизни еще не наблюдал и уж тем более никогда не убивал людей. Дмитрий быстро взял себя в руки, вспомнив, что оставался еще третий бандит. По всей видимости, самый отмороженный. Да и ноутбук следовало вернуть. Вознесенский встал и, не помня себя, пошатываясь на ставших налитыми свинцом ногах, прошел несколько шагов по комнате, затем подобрал отлетевший во время удара обрез двустволки и лежавшие на полу патроны. «Фетр, дробь 00, – прочел он. «На этого ублюдка точно хватит. Странно, что с такой сборной солянкой ходят». По мне явно картечью стреляли. Заключил Дмитрий и вставил оба патрона в стволы. Сегодня он намеревался наказать всех троих за смерть родителей и твердо решил для себя, что третий тоже не уйдет на своих двоих. Белабрысова Вознесенский встретил уже на последнем пролете лестницы перед квартирой, выйдя за дверь. Украинский паренек меньше всего ожидал увидеть перед собой заляпанного кровью и тяжело дышащего парня, который буквально пять минут назад лежал безвольным телом в углу со связанными за спиной руками. Однако, судя по его испуганному и недоумевающему взгляду, Вознесенский был уверен, что тот все понял. Но делать что-либо было поздно. Белобрысый рефекторно схватился за висевший на боку чехол с телескопической дубинкой, второй рукой отбросил в сторону сумку с ноутбуком, но больше ничего сделать не успел. Грянул выстрел, И заряд дроби, каждый шарик который имел диаметр 4,5 мм, угодил бандиту в грудь и живот, отбросив тело назад к стене. Бандеровец, как его окрестил про себя Вознесенский, медленно сполз по бетону вниз и так и остался сидеть, глядя остекленявшими глазами куда-то в сторону. Дмитрий уже подумал разнести ему голову вторым выстрелом, на всякий случай, но затем предположил, что заряда дробинок попавших в живот, вполне достаточно. А пачкать и лестницу, по которой, возможно, пойдут эвакуирующиеся дети с родителями, лишний раз не стоит. Вознесенский спустился на пару ступеней вниз, поднял сумку с ноутбуком, со злости пнул ботинком сидевшее тело в лицо, отчего труп начал заваливаться на бок, а после вернулся в квартиру. В коридоре и комнатах стоял запах порохового дыма и крови, а также пахло смертью. Запах это трудно было описать словами, но интуитивно Вознесенский чувствовал, что именно так и должна пахнуть смерть. Поборов отвращения он надел плотный мусорный пакет на размозженную голову пропитого, заклеил пакет клейкой лентой на шее и, взяв труп за ноги, поволок его на лестничную клетку, где уложил прямо на лестнице вдоль стены. Затем вернулся в комнату, где лежал армянин, тоже выглядевший нетоварно, его также взял за ноги и потащил из квартиры, оставляя после себя широкую кровавую полосу на полу сейчас дмитрий хотел одного избавиться от мертвых тел этих ублюдков и выродков чтобы вычеркнуть их из своей жизни хоть как то вынес тело на лестницу положил его сверху на пропитого потом подошел к бандеровцу вспомнив что забыл забрать у него ключи от машины пошарил по карманам и выудил свою связку после чего вернулся в квартиру и вытащив из шкафа простыню прикрыл ею оба трупа Бандеровца оставил как есть решив не трогать труп не был сильно изувечен можно было с ним не возиться Что дальше делать с телами, было совершенно непонятно. Да и полицию вызывать не хотелось вовсе. Сейчас не хватало только в кутузку загреметь. А потом, когда менты начнут разбегаться, еще и бросят за решеткой, после чего можно свою фамилию смело вписывать в списки погибших, мучительной смертью от голода и обезвоживания в запертой камере. Дмитрий вернулся в квартиру и закрыл за собой дверь. Достал из кармана телефон. Экран был разбит во время избиения, но аппарат еще работал. Позвонил Валерию Николаеву. Здравствуйте, Дмитрий. Слушаю вас внимательно. Валерий. Голос Вознесенского дрожал во рту, пересохло, говорить было очень тяжело. К тому же начал отпускать адреналин, и Дмитрия трясло мелкой дрожью. По ощущениям, на фоне дикого стресса и давления также повысилась температура. Моих родителей убили. Я не смогу завтра встретиться с вами, скорее всего. Где вы будете? Я пошлю людей. Скажите, куда? Не знаю. Утром скажу. Мне не до этого сейчас, простите. И Вознесенский положил трубку, после чего отшвырнул телефон в сторону и, упав на колени возле тела родителей, заплакал.